Как только оно началось, русский офицер Ильин и англичанин Дюгдаль, презирая все опасности, которые им угрожали, незаметно привели в середину турецкого флота четыре зажигательных судна, которые тотчас сделали свое дело. «Зажгли неприятельские корабли!» Едва ли какое-нибудь другое зрелище могло сравниться по своему ужасу с этим разрушительным пожаром. Корабли, имеющие, как обычно, запасы пороха, взлетели на воздух со взрывами, потрясающими землю на расстоянии восьмидесяти верст. Их обломки, огромные, объятые пламенем, снова летели сквозь густо клубившийся дым в море. И только там, под волнами, покрасневшими от крови убитых и тонувших тел, утихал их грозный свист, и они выплывали на поверхность воды почерневшими бревнами. Пять часов губительное пламя переходило с одного судна на другое, и когда, наконец, уничтожив последнее, потухло, На месте, где было шестнадцать кораблей и около ста судов грозной Турции, стало всё тихо и пусто. Взволнованное море перестало пениться, и вскоре на его поверхности не осталось даже и следов страшного разрушения. Вода была так спокойна, как будто не скрывалось в ее глубинах ничего ужасного. А между тем там было поглощено около 20 тысяч турок, погибших вместе со своими кораблями. Немногие спаслись и принесли султану известие о неслыханном бедствии его флота. Тогда то Тамустаф III пожалел от всей души, что послушал советов хитрой Франции. Страх, наведённый на него графом Орловым, был так велик, что он тотчас дал приказ укреплять Константинополь и в то же время обратился к Екатерине с предложением о мире. Переговоры открылись в городе Факшаны, и пока они продолжаются, посмотрим, что делается в Польше. Во время войны России с Турцией дерзость конфедератов достигло такой степени, что они решили лишить Станислава короны и даже убить его. Это безбожное намерение едва не осуществилось. Эти события в Польше привели в сильное негодование соседние с нею государства – Россию, Австрию и Пруссию. Екатерина отправила для усмирения мятежников новый отряд войска под командованием давно уже известного в то время своей военной славой Суворова. Победы, всегда одерживаемые этим генералом, были одержаны им и в Польше. Города Минск, Слоним, Краков и многие другие были вскоре покорены им. Конфедераты в страхе бежали изо всех мест, где он появлялся, и умоляли французов о помощи. Но посланная из Франции войско также узнала на себе, что такое искусство командования Суворова и его храбрость. Вместе с победой русских, одержанной ими над французами и вместе со взятием русскими Ченстаховской крепости исчезли все надежды польских мятежников. Они снова покорились Екатерине и власти своего короля, но ни она, ни ее союзники, императрица австрийская Мария Терезия и король прусский, не хотели оставлять поляков ненаказанными». И чтобы предупредить новые беспорядки, каких можно было ждать в государстве, где власть короля и сама его особа перестали считаться священными, решили ослабить силы Польши, отделив от нее несколько областей. Первая мысль о таком отделении принадлежала австрийской императрице и прусскому королю, которые, усмиряя мятежников, заняли несколько округов Польши и уже не хотели возвращать их назад. Они считали это справедливым. Однако ни Австрия, ни Пруссия не могли осуществить такое важное намерение без согласия России. Екатерина была очень удивлена, получив об этом первое известие. Если Польша владела землями, ей не принадлежавшими, то что же, как ни Белоруссия и области, отнятые у России Гедемином и Стефаном Баторием, очевидней всего доказывала несправедливость этого владения? Если нужно было получить с поляков компенсацию за убытки, то кто же имел больше прав на эту компенсацию, как не Екатерина, войско которой оставалось в Польше во время всех мятежей? Итак, чтобы получить согласие Екатерины, надо было и ей предложить участвовать в разделе Польши. Мария, Терезия и Фридрих так и сделали. Екатерине оставалось только согласиться со всем придуманным вовсе не ею, и в сентябре 1772 года она получила в свое владение давно принадлежавшую России Белоруссию. И в то же самое время ее враги сказали, что разделение Польши было делом русской императрицы обвинили Екатерину в несправедливости, в то время как она имела гораздо больше прав на новоприобретенные области, чем ее союзники. Она могла прощать их, но после ее знаменитых побед это было единственное средство, которым завистники могли мстить ей за великую славу и счастье России. Но мы подошли теперь к таким событиям, которые были настоящим бедствием для нашего Отечества на протяжении всего царствования Екатерины.